водя пальцем по плану вдоль городских стен и путаницы улиц тисон даёт волю своему воображению рисует картину уже выученную во всех подробностях площади улицы закоулки с наступлением вечера тонущей в тьме те кварталы до которых долетают французские бомбы и другие подальше те которые остаются в безопасности комиссар небольшой знаток военного дела а уж артиллерии тем паче Он знает ли то, что и каждый уроженец Кадиса с детства, видевший вокруг армию, корабли армады и пушки, глядящие из бойниц в крепостных стенах или из орудийных люков, а потому и обратился несколько дней назад за консультацией к человеку более чем сведущему. Так и так хочу выяснить всё, что касается французских бомб, и понять, почему одни разрываются, а другие нет, а также почему падают туда, куда падают. Эксперт, артиллерийский капитан по имени Вингельс, старый знакомый хозяина кофейни Курео, присев к патио за мраморный столик и рисуя по нему карандашом, растолковал Тисону решительно всё: расположение неприятельских батарей, роль, которая отведена орудиям Тракадеро и Кабисуэлы в осаде города, траектории бомб и то, почему одни кварталы попадают в радиус действия, а другие остаются недосягаемы. Вот вот об этом и поговорим поподробнее. Вскинул руку Тисон о радиус действия. Офицер улыбнулся, как бы говоря старая и хорошо известная песня. Этот человек средних лет с седеющими баками и кустистыми усами носил присвоенный его роду войск синий мундир с алым воротником. 3 недели в месяц он проводил на передовой в форте Пунталис, стоящем всего в миле от позиций французов и под их непрестанным огнём. Неприятель столкнулся с известными трудностями, ответил он. Они до сих пор не сумели перейти некую воображаемую черту, разделяющую город на северную и южную зоны. А уж как старались. Расскажите, что это за линия такая? Сверху вниз, пояснил артиллерист. От Аталамеды до старого собора. То есть более 2/3 территории остаются недосягаемыми для их огня. Они пытались увеличить дальность, но не смогли, и потому все гранаты, выпущенные по Кадису, падали в восточной части города. До сегодняшнего дня их было тридцать. Тридцать две, — поправил Тиссон, изучивший вопрос. Из них разорвалось одиннадцать. Естественно, дальность большая, ядро летит долго, фитили гаснут, а иногда оказываются короче, чем надо, и тогда граната взрывается на полпути ковер. Какие только виды взрывателей трубок, как говорят у нас в артиллерии, они не перепробовали. Я сам их осматривал, когда удавалось собрать разные виды металлы и дерево, и по крайней мере 10 видов гремучих смесей для вспоминения заряда. Есть ли различия между бомбами? Дело не только в снарядах, которыми обстреливают Кадис, объяснил артиллерист, но и в разных типах орудий, которые ими стреляют. Основных три: полевые мортиры и гаубицы. От Кабесуэля до городских стен почти поллиги, так что полевые не годятся. Дальности не хватает, снаряд уходит в море. Поэтому французы используют орудия, которые стреляют под большим углом возвышения по крутой траектории это гаубицы и мортиры. По нашим сведениям, первые испытания мортир прошли в конце прошлого года. Это Восьми, девяти, одиннадцатидюймовое орудие, вывезенное из Франции, но их снаряды даже не перелетали через бухту. Тогда прибегли к помощи некоего «Перроза» для отливки новых пушек. — Вам что-нибудь говорит это имя, комиссар? Тиссон кивнул. Через своих осведомителей он и в самом деле знал, что есть такой «Перроз», каталонец из Сео-де-Уржель, испанец на французской службе, присягнувший королю Жозефу, обучавшийся литейному делу в Барселоне и Сегове, ныне занимает в Севилье должность управляющего артиллерийским заводом. «Лягушатники заказали ему, — продолжал меж тем Винделс, — семь двенадцатидюймовых мортир системы «Дедон» со сферической камерой. Однако изготовление оказалось очень трудоемким, а результаты стрель просто обескураживали. Так что... Первую привезли из Севильи, опробовали и производство приостановили. Тогда обратились к гаубицам Вилентроа. Вы, может быть, слышали, о них было много разговоров в декабре, когда нас обстреливали из них с Кабесуэлы. Восьмидюймовые. Предельная дистанция не свыше 2.000 туазов, то есть по-нашему 3.400 вар. И кроме того, с каждым выстрелом дальность уменьшается. Почему? Насколько я понял, из-за того, что для выстрела требуется слишком большое количество пороха, снашивается запальный канал. Беда да и только. И с чего же они стреляют сейчас? Артиллерист пожал плечами, потом достал из кармана кисет с мелко нарезанным табаком, курительную бумагу и принялся свёртывать себе сигарету. Этого мы в точности не знаем. Одно дело получать всякие устарелые сведения от перебежчиков и лазутчиков, А другое быть в курсе самых последних событий. Известно лишь, что этот каталонский предатель занёса под руководством генерала Рютти отливку новых гаубиц десятидюймовых, кажется. По крайней мере, гранаты, что прилетают к нам в Кадис, именно этого калибра. А зачем их начиняют свинцом? Капитан затянулся и выпустил дым. Не все 3 недели назад в оконечность мола угодило летая их ещё называют сплошная граната, ну или почти летая. Другие несут обычный пороховой заряд. И вот у них-то наименьшая дальность, и они чаще всего взрываются в полёте. А с этими, начинёнными свинцом, таинственны какая-то история. Каждый толкует по-своему. А вы как толкуете? Капитан допил кофе и, подозвав официанта, заказал ещё чашку с капелькой водки. Это для пищеварения хорошо. В Пунталесе у нас у всех мелоды с желудком. Французская артиллерия лучшая в мире, продолжал он. Они воюют уже много лет, так что могли попробовать и то, и это. Не забудьте, что и сам Наполеон артиллерист. У них самые сильные теоретики в этой области. Я тут думаю, свинец в гранатах тоже нечто вроде эксперимента. Ищут способ увеличить дальность. Ну почему именно свинец, не понимаю. Потому что это самый тяжёлый металл. Благодаря максимальному удельному весу можно послать снаряд по более пологой и протяжённой параболе. Имейте в виду, что дистанция зависит от веса и плотности, и, разумеется, от ударной силы, сообщаемой пороховым зарядом, и от условий окружающей среды. Короче говоря, всё оказывает воздействие. А почему такая странная форма? Их изгибает и выкручивает силы самого взрыва. Свинец Заливается в ядро в расплавленном виде и застывает длинными тонкими пластинами. При взрыве они завиваются на манер штопора. Ну, так или иначе французы не успокаиваются на достигнутом. Трудно работать на таком расстоянии. Сомневаюсь, что кто-нибудь из наших артиллеристов был бы способен на подобное, и не потому, что не хватает идей или способностей. У нас есть и теоретики, и практики, денег нет. А лягушатники тратят просто чудовищные средства. Каждая граната, которую они пускают в Кадис, обходится им в круглую сумму. И вот сейчас, сидя в своем кабинете и вспоминая разговор с капитаном, Рахелио Тиссон изучает план Кадиса, вопрошая его, как сфинкса. «Мало, мало, слишком мало», — думает он, — «просто ничего. Тычется, как слепец. Пушки, гаубицы, мортиры, бомбы» завитой как штопор кусочек свинца, который он достал из ящика и мрачно взвешивает на ладони, слишком смутно. Слишком неопределённо ставится цель поисков, слишком расплывчато. И может быть, подозрение, что существует тайная связь между бомбами и убитыми девушками, ни на чём не основано. Как не крутись, а верной приметы, безошибочного признака, реального следа нет. Только эти стопоры, причудливые, как предчувствие и полнейшее ощущение того, что стоишь, набив карманы свинцом, на закраине колодца тёмного и бездонного, и всё, и больше ничего. Кроме разостланного на столе плана Кадиса, этой странной шахматной доски, по которой какой-то невероятный игрок двигает фигуры, делает ходы, недоступные разумению Тисаны. Никогда прежде не случалось с ним такого. В его года подобная неопределённость страшит и смущает немного, и гораздо сильнее бесит. Он злобно отшвыривает оглодок пера в ящик, с грохотом задвигает его, бьёт кулаком по столу с такой силой, что из подпрыгнувшей чернильницы выплёскивается на крайшек плана несколько капель. Так тебя и так и твою мать заодно, услышав шум, помощник из соседней комнаты просовывает голову в дверь: "Что-нибудь случилось, синьор комиссар?" Занимайтесь своим делом. Секретарь отдёргивает голову с проворством испуганной крысы. Он умеет определять симптомы. Тисон разглядывает свои руки, лежащие на столе, ширококостные, грубые, жёсткие, способные причинить боль, если нужно, они умеют и это. Когда-нибудь доберусь до конца, думает он. И кто-нибудь дорого заплатит мне за всё это. Лалита Пальма очень бережно помещает в гербарий три листка амаранта, так чтобы они оказались рядом с собственноручным цветным изображением всего цветка. Каждый листок 2 дюйма в длину и кончается маленьким ярким шипом, позволяющим без труда классифицировать его как Amaranthus spinosus. У меня такого раньше не было, эти прислали ей несколько дней назад из Гуаякиля в одном пакете с другими засушенными листками и растениями. И Лалита чувствует теперь удовлетворение коллекционера, пополнившего своё собрание. Тихую, совсем особенную радость, столь желанную ей, дождавшись, когда просохнет клей, прикрепляющий экземпляры к картону, она прокладывает их листком папиросной бумаги, закрывает альбом и ставит его на полку застеклённого шкафа рядом с другими, помеченными прекрасными именами уникальных творений природы: хризантема, ромашка, астра, василёк. Комната, примыкающая к рабочему кабинету, невелика, но вполне пригодна для её занятий ботаникой. Удобно и хорошо освещена. Одно окно выходит на улицу Бульварты, другое в патио. Шкаф, разделённый на четыре больших ящика, внутри у них другие маленькие, помеченные ярлычками в соответствии с содержимым. Рабочий стол с микроскопами, лупами и прочими инструментами. Книжная полка с томами Линнея, описанием растений Кованилиса ботаническими атласами Театр Флоры Рабеля, изображения редких растений Джека на Николауса и огромным фолиантом европейских растений Мириана на застеклённом балконе, некоему подобию зимнего сада, который тоже смотрит в патио, стоят горшки с девятью сортами папоротников, вывезенных из Америки, южных островов и Вест-Индии. Ещё 15 разновидностей в огромных катках украшают патио, Балконы, куда не заглядывает солнце, и другие тенистые места дома. Папоротник Филис, как называли его древние, растение мужскую осыпь, которую так доселе и не удалось отыскать ни классическим автором, ни нынешним учёным ботаником, так что и само его существование есть всего лишь гипотеза, всегда был и остаётся любимцем Лолиты Пальмы. В дверях появляется горничная Марипас. Прошу прощения, Синвирета. Там внизу Дон Эмилио Санчес, Гинеа и с ним ещё другой кавальеро. Скажи Росасу, пусть проводит в гостиную. Я сейчас приду. Через четверть часа, зайдя по пути в свою туалетную причесаться, она спускается по лестнице, застёгивая серый атласный സ്пенсер поверх белой блузки и тёмно-зелёной боскины, пересекает патио и входит в то крыло дома, где располагается контора и склад. Здравствуйте, Дон Эмилио. Какой приятный сюрприз. В небольшой удобной приёмной, примыкающей к главному кабинету и конторским помещениям, по стенам, отделанным лакированными деревянными панелями, висят в рамках гравюры морские пейзажи, виды портов английских и испанских. Стоят кресло, диван, часы Hay and Evans, узкий шкаф с четырьмя полками, заставленными коммерческой литературой. Дон Эмилио и его спутник Он помоложе, темноволос и смугл. Поднимаются с дивана при появлении хозяйки, ставят на столик китайские фарфоровые чашки с кофе, поданным дворецким росасом. Лалита Пальма усаживается на своё обычное место в отцовское кожаное кресло, жестом предлагает гостям присесть. Каким добрым ветром занесло вас ко мне? Вопрос адресован старику, но смотрит она при этом на второго. Ему лет 40. Волосы и баки у него тёмные, широкие плечи так и распирают синий, слегка потёртый на локтях, обтрёпанный по шлагам сюртук с золотыми пуговицами, и руки тоже крепкие и ширококостные. Моряк, вне всяких сомнений, слишком давно знает салалита с этой братией, чтобы не отличить её представителя с первого взгляда. Позволь представить тебе. Дон Амильо проводит церемонию быстро и деловито. Капитан Дон Хосе Лобо мой старинный знакомец. Сейчас в кадре си и в силу сложившихся обстоятельств на берегу фирма Санчеса-Гинеа намерена пригласить его для участия в некоем деле. Ну, ты помнишь, то, о котором мы с тобой недавно говорили на улице Анча. Простите, Дон Хосе, вы позволите на минутку, Дон Амильё. Оба поднимаются, когда она встаёт с кресла и жестом приглашает старика в соседний кабинет. Уже на пороге, прежде чем закрыть за собой дверь, Лалита Пальма окидывает моряка взглядом. Лобо стоит посреди гостиной, вид у него несколько насторожённый, но спокойный и любезный. Происходящее словно забавляет его. Этот малый из тех, успевает подумать она, кто улыбается одними глазами. Зачем такие ловушки, дона Милю? Тот протестует: "Какие ловушки, дитя моё? Просто хотел, чтобы она познакомилась с этим человеком. ГГ опытный капитан, отважный, умелый, толковый". Прекрасный момент нанять его, он на мили и согласен будет за контрактоваться на любое корыто, лишь бы плавало. Уже удалось приобрести корабль и выправить патент на, ну, ты помнишь, о чём мы говорили, и к концу месяца он уже сможет выйти в море. Я ведь вам сказал, Эдон Эмилио, что с корсарами я хичаться не желаю. И не хичайся, кто тебя не волит. Всего лишь прими участие, всё прочее моё дело. Вчера утром я внёс залог за судно. И что же это за судно? Санчес Гинея, с благодушием человека, совершившего удачное приобретение, начинает расписывать французский одномачтовый тендер, 180 тонн, был захвачен корсаром из Альхисираса и там же продан на торгах 20 дней назад. Старый, но в превосходном состоянии, может нести на борту до 8-6 фунтовых орудий. Раньше назывался Кальбер, а теперь по созвучию Кулебра кулебра «Испанский змея». Куплен за двадцать тысяч реалов. Смена текелажа, оружие и боеприпасы потянули еще приблизительно на половину этой суммы. Рейсы будем совершать короткие. Из Сан-Висенте до Агаты или самые дальние до Паласа. Поменьше риска и побольше возможностей получить барыш. Деньги верные. Твердо обещаю тебе. Две трети... Нам с тобой пополам треть капитану и команде. Всё абсолютно законно. Лалита Пальма глядит на запертую дверь. Что ещё известно об этом человеке? В последних рейсах удача от него отвернулась, но моряк он хороший. Во время последней войны ходил проливом, командовал шестипушечной шхуной. Поначалу всё шло гладко и приносило большой доход. Я-то знаю, потому что был одним из его владельцев, но под конец не повезло. У мыса Трэсфоркас нарвались на английский корвет. Кажется, вы мне что-то рассказывали об этом капитане. Это не он бежал с Гибралтара? Дон Эмилио одобрительно смеется. Эти воспоминания доставляют ему удовольствие. Он самый. Вместе со своими людьми захватил и угнал Тартану. С тех пор уже четыре года плавает на торговых судах, но совсем недавно вдрызг разругался с последним арматором. И с кем же именно? С Игнасио уселим. Старый негасант, произнося это имя, вздёрнул брови и взглянул на Лолиту пытливо и многозначительно. Весь Каде знает, что компания Пальмы и сыновья не закрыла свой счёт по отношению к фирме Игнасио. В пору кризиса девяносто шестого года Томас Пальма, потеряв из-за вероломства вусили три важных фрахта, был на волосок от разорения, и Лолита Пальма этого не забыла. У нас есть подписанный регенством Корсарский патент на 2 года, продляя до Намилью. Есть корабль на плаву. Есть капитан, способный сколотить хороший экипаж. И есть занятое врагом побережье, мимо которого ходят туда-сюда корабли французские и наши из оккупированных провинций. Чего ещё желать? И ещё есть премии за сам факт захвата, не говоря уж о стоимости кораблей и груза, то есть Вы дона миллио подаёте это как исполнение патриотического долга. Старик добродушно смеётся. И это тоже, девочка моя, и это тоже. А за одной свой интерес блюдётся, и ничего дурного здесь нет. И ничего зазорного для коммерческой компании в том, чтобы снарядить корсары. Пусть вспомнит, что и Томас это делал, не моргнув глазом, и старался напакостить англичанам где мог. Стыд тут нечего. Это же не работорговля. Ты ведь знаешь, я располагаю свободными средствами. И что могу найти других партнёров тоже, знаешь, речь о выгодном помещении капитала. И я, как и раньше, долгом своим почитаю предложить это дело прежде всего тебе. Пауза. Лалита Пальма по-прежнему смотрит на дверь и спробую его. По толку, узнай, чем дышит, ободряюще говорит Донни Мильо, он человек занятный, прямой. Мне он как-то пришёлся по сердцу. Вы, похоже, склонны всецело ему довериться. Так хорошо его знаете. Мой сын Мигель плавал с ним в Валенсию и назад. Как раз когда эвакуировали Севилью, и творилось, черт знает какая паника, да еще и в шторм попали. Ну так вот, он вернулся в полном восторге от него. Все твердил, какой это на редкость толковый и хладнокровный человек. Это он, кстати, узнав, что Пепе в Кадисе и без работы, посоветовал позвать его в капитана Кулебры. Он сдешний? Нет, родился на Кубе, насколько я знаю, в Гаване, что ли. Лалита Пальма рассматривает свои руки. Всё ещё красивые, длинные пальцы, не слишком выхоленные, но хорошей формы ногти, а Санчес наблюдает за ней с задумчивой улыбкой, потом встряхивает головой и говорит добродушно: "В нём, знаешь ли, что-то есть. Такая эта внутренняя, потаённая сила, изюминка какая-то". Он не слишком изыскан, разумеется, может быть, даже немного грубоват. Слово «кабальеру» к нему не вполне подходит. Уверяю, он не очень-то щепетилен насчет того, что касается юбок. Пощадите, дон Эмилио. В хорошем свете вы его выставляете передо мной, нечего сказать. Старик, словно обороняясь, выставил перед собой обе руки. Я говорю все как есть. Знаю тех, кто терпеть его не может и в грош не ставит, и тех, кто отдает ему должное. И как говорит мой сын, сии последние отдадут за него последнюю рубаху. А женщины им что отдавать? Это уж ты сама решай. Они переглянулись с улыбкой. У Лалита она вышла невесёлой и какой-то смутной. У Дона Эмилио в ней сквозит удивление и словно бы даже любопытство. Во всяком случае, договорил он: мы ведь его не на бал плясать зовём, а на мостик корсара. Стронный перебор в свете масляной лампы влажно лоснится с смуглой кожи танцовщицы, чёрные пряди прилипли к албу, движется, как кобылец в поре, думает Симон де Фуссо. Грязная испанка, темноглазая испанка, цыганка, наверное, думает он. Здесь все смахивают на цыган. Будем использовать свинец, говорит он Бертольди. Заведение набито битком, здесь драгуны, артиллеристы, моряки, линейная пехота, Только мужчины, одни офицеры, сидят на скамьях, табуретах, стульях, вокруг залитых вином столов. Капитан, неужели ты нигде и никогда не забываешь об этом? Как видишь, везде я всюду помню. Махнув рукой, ничего, мол, не попишешь, Бертольди осушает стакан и тотчас вновь наполняет его из большого кувшина. В воздухе колышутся плотные полотнища серого табачного дыма, терпко, остро несет потом, из-под расстегнутых мундиров, раскрытых на груди сорочек, распахнутых жилетов. Кажется, даже ко вкусу вина, густого, но скверного, которая не веселит, а дурманит, примешивается этот запах, едкий и какой-то мутный, под стать десятком взглядов, неотступно следующих за каждым движением женщины, которая, дразняще изгибаясь и раскачиваясь, похлопывая себя по бедрам, пляшет под звон гитар. «Ах, сучка!» — бормочет Бертольди, несводя с нее глаз — И ещё мгновение наблюдает за танцовщицей, лишь потом, обернувшись, где фоссё? Свинец, говорите? Капитан кивает. Это единственное решение, говорит он. Инертный свинец. Бомбы по 80-90 фунтов без пороха, без запальных трубок это увеличит дистанцию не менее, чем на сотню двアス, а при благоприятном ветре и того больше. Поражающее действие ничтожно, напоминает Бертольди. Усилением его займёмся позже. Сейчас важно добиться, чтобы долетало до центра города, до площади Сан-Антонио или куда-нибудь поблизости. И решили, значит, окончательно и бесповоротно.